Вернувшись в свое логово, Игорь и Васька застали остальных в сильном волнении. Те рассказали, что, оставшись одни, услышали топот сапог. Шла группа со стороны Чеховской. Идущие вполголоса переговаривались, освещая путь фонариками. Марина, Женя и профессор затаились. Казалось, вот-вот их убежище обнаружат, и тогда бродягам не сдобровать. Солдаты не дошли до них совсем чуть-чуть. Видимо, им что-то активно не понравилось в туннеле. Продяги слышали их недовольные тревожные голоса. Затем группа развернулась и ушла обратно. «Не сегодня-завтра они до нас доберутся», — сказала Марина. Игорь с Васькой принялись разбирать трофеи. В разорванных пакетах оказалась крупа, которую Марина тут же кинула в котелок. Затем выбрали одну из принесенных железных банок, открыли. Запах был не слишком приятным, но изголодавшимся людям он показался замечательным. содержимое банки тоже вытряхнули в котелок, и через несколько минут они уже уплетали горячую похлебку. Когда все наелись, Васька принялся рассказывать по порядку о человеке возле машины и о странной площадке на бульваре. «Это памятник Никулину», – задумчиво произнес профессор. «Надо же, до сих пор сохранился». «И на бульваре, на площадке. Клоуны. Там же цирк был рядом». «Не знаю, чьи это клоны», – мрачно буркнул Васька. «Друг на друга они вправду похожи. Но теперь там место очень нехорошее. Может, там дикари какие-нибудь живут, этим клоном молятся. Мы там черепа человеческие видели». «Я лично больше туда не пойду». «Я, конечно, никогда не был в цирке, но теперь там уж точно делать нечего». Игорь вспомнил про голову куклы, достал и протянул Жене. Но, к его удивлению, девочка никакой радости не выказала. Вежливо поблагодарила, взяла, но потом Громов заметил, что она украдкой запихнула подарок в самый дальний угол. Он удивился». Ему казалось, что девочка должна обрадоваться. Впрочем, что он понимал в девочках-подростках? Может, она уже вышла из того возраста, когда радуются куклам? Или обиделась, что он ей только голову принес? Лучше было, наверное, поискать что-нибудь из одежды. Профессор поинтересовался, откуда они взяли куклу. И Васька рассказал о странном помещении, где они едва не остались навсегда. «Кукольный театр», — горько вздохнул профессор. «А теперь там, наверное, устроил себе логово какой-нибудь монстр. Сидит в засаде и подманивает жертвы. Я слышал о таких случаях. Вам еще повезло, что сумели уйти. Боже, во что мы превратили наш прекрасный город!» Игорю город вовсе не показался таким уж прекрасным. Хотя масштабы, безусловно, впечатляли. До этого он уже пару раз поднимался на поверхность Но гигантские каменные коробки Неизменно производили на него угнетающее впечатление «М-да», — задумчиво произнес Васька «Кастанеда-то об этом не писал ничего» Сноска «Кастанеда об этом ничего не писал» Фраза из песни Егора Летова «Ночь» Профессор обалдело посмотрел на него. «Чего уставился?» – буркнул Васька. «Нет, ничего», – пробормотал Северцев. «Просто никак не подозревал, что вы знакомы с творениями Кастанеды, Василий. Вы это очень успешно скрывали». «А я и не знаком», – буркнул Васька. «Я вообще без понятия, кто это такой. Это у мамашки моей такая поговорка была». Когда ее что-нибудь сильно удивляло, и не сказать, что приятно. А чаще всего так оно и было. Бывало, лежит с книжкой на продавленном диване. Рядом окурков полная пепельница. А она смотрит куда-то в стену и бормочет. «Прав, прав ты был, Егор. Кастанеда об этом ничего не писал. Я голодный сижу, а она книжки читает. Нет, хоть бы сказку ребенку рассказать. Раз уж жрать все равно нечего». И все-таки наверху лучше жилось, чем здесь. Хотя и здесь мне голодать приходится гораздо реже, чем в детстве. Игорь обратил внимание, что Васька не стал показывать остальным принесенные с поверхности бутылки. Оставил в рюкзаке. На следующий день он с этим рюкзаком ушел в рейх. А вернувшись, отозвал Игоря под каким-то предлогом в туннель, подальше, чтобы не слышали остальные. И показал ему костюм химзащиты и два респиратора. «Вот, смотри, сколько полезного выменил. Ещё патронов отсыпали в придачу. Я вообще-то противогаз хотел, но противогаз не дали уроды». «Зачем нам столько снаряжения?» – удивился Игорь. «За тем, что уходить надо отсюда. Пропадём мы здесь. Сидим, как крысы в норе. Со дня на день ждём, то ли фашисты нас прикончат». То ли туннель на башку обрушится, то ли сами от голода загнемся. Вывод. Надо перебираться в какое-нибудь местечко. Поспокойнее да посытнее. Игорь и сам подумывал об уходе. Поэтому Ваську слушал очень внимательно. А тот продолжал. «Старика с собой не возьмем. Он нам только обузой будет. Надо, чтобы он нам карту нарисовал. Он места эти знает. А с собой не потащим. С ним далеко не уйдешь». «Я бы и баб с собой не брал, и вообще сам бы ушел. Но только не знаю тут ни черта. В незнакомом месте лучше, чтобы прикрывал кто-нибудь. А с тобой, я посмотрел, можно дело иметь. Девчонку бы еще оставить тут. Но Маринка без нее никуда, придется взять». «А зачем костюмы?» – спросил Игорь. «Не проще ли отсюда по туннелям дойти до Новослободской?» «Во-первых, так тебя и пустят на Ганзу без документов». Но это не главное. Можно было бы попробовать. Но старик говорил, нехорошо в том туннеле. А что нехорошего? Он же сюда дошел оттуда. Так-то оно так. Но только он как-то мне проболтался, что вышло-то их с Новослободской двое. А дошел он сюда один. Вот и думай, кому он напарничка скормил по дороге. Игорь молчал. Эльф, довольный произведенным эффектом, перешел к практическим вопросам. «Костюмы у нас теперь есть. Я этот себе возьму. А девчонке свой старый отдам. Пусть спасибо скажет, что хоть такой ей достанется. Те два, которые мы тогда с мертвяков сняли, вам с Маринкой. С собой надо жидкости горючей взять. У меня есть немного. Зажигалки, еду. Оружия у нас, конечно, маловато. ну да бабы все равно с ним обращаться не умеют». Главное, выбрать надо, куда пойдем. Я попробую со стариком потолковать сегодня. Он говорил, что места тут знает. Даже вспомнил, что какая-то станция тут недалеко совсем. Сухаревская, что ли? Игорь напрягся. Что-то он такое нехорошее про эту Сухаревскую слышал, но вспомнить не мог. Вечером Васька завел разговор с профессором. — А какая станция отсюда всего ближе? — как бы невзначай спросил он. — Сухаревская, — ответил профессор. — Только странные вещи рассказывают про эту станцию. Дескать, там люди в туннелях пропадают. — Я вспомнил! — хлопнул себя по лбу Игорь. — Потому и переходы с красной линии на Тургеневскую замуровали. — Стало быть, туда лучше не ходить! — неосторожно брякнул Васька. «А еще какие тут поблизости есть?» «Вы что, уходить собрались?» «С подозрением спросил профессор». «Да просто интересно», — отнекивался эльф, но старик уже все понял. «Возьмите меня с собой», — умоляюще заговорил он. «Я тут один пропаду, а вы без меня все равно не дойдете. Я тут все места знаю». Васька недовольно скривился Молодым и сильным тяжело, а ты вообще по дороге загнешься. Возьмите, умолял профессор, я тогда вам расскажу, как идти. Если повезет, нам и на поверхность выходить почти не придется. Это почему? спросил Васька. А здесь, совсем рядом, река подземная по трубе течет. По той трубе вдоль нее можно дойти даже до Красных на охотном ряду, то есть на проспекте Маркса похватившись добавил профессор. «Я к красным не хочу возвращаться», помотал головой Игорь. «Да нам хоть бы до каких людей добраться? Хуже, чем у фашистов под боком, все равно не будет. Ну, разве только у бандитов на Китай-городе? Да и там, говорят, тоже люди попадаются». Игорь подумал и согласился. «Главное, для начала выбраться отсюда. Можно и к своим». Товарищ Москвин ведь еще не в курсе, что Игорь многое понял, пока поправлялся. Товарищ Москвин даже не знает, что диверсант Громов вообще уцелел. Интересно будет взглянуть в глаза вождю, с каким лицом он его встретит. Товарищ Москвин, отец родной, предатель. «В чем-то ты прав», — рассуждал тем временем Васька. «Когда еще вас всех тут не было...» Проходил мимо человек один. Чудно как-то назвался. Так он сказал, что шел под землей, но не по метро. И от красных прямиком дошел сюда, в обход рейха. Я его в туннеле возле цветного бульвара встретил. А потом он дальше пошел, сказал, к проспекту Мира. Ушел, и больше я его не видел. Но он мне много интересного рассказал, что в этих местах под землей везде трубы проложены потому и станция рядом с цветным бульваром трубной называется. И по этим трубам далеко можно уйти. «Да тут везде подземные ходы», – заискивал профессор. «Я раньше не так далеко отсюда жил. Эти края неплохо знаю. Тут воры когда-то обитали и по подземным ходам уходили от облав. А еще тут относительно недалеко друг от друга целые три станции метро находятся». Про Сухаревскую уже говорили А вот если Садовое кольцо перейти и пройти прямо То там не так далеко будет Достоевская Правда, от кого-то слышал я, что разрушена она Но, ну, может, врут люди А от нее через Екатерининский парк до проспекта Мира не так уж далеко А там уж точно люди живут Что на Кольцевой, что на Радиальной На Ганзу мы, может, и не попадем Но на радиальной, думаю, можно устроиться. Жалко, посетовал профессор, что нет у нас плана подземных коммуникаций. Идея, показавшаяся сперва бредовой, постепенно стала обретать конкретные очертания. Бродяги вообще не умели долго сидеть на одном месте. Они привыкли скитаться в поисках еды. План профессора подразумевал, что его самого должны были беречь, как зеницу ока. Ведь он единственный, бывал в этих местах еще до катастрофы и мог указать направление. Игорь уже знал, что одно дело карта, а другое – суметь сориентироваться по этой карте. К тому же за столько лет все могло измениться до неузнаваемости».